Под Нью-Дели был целый подземный город? Какое-то подземное королевство коридоров и комнат, больших и маленьких. Неужели хорошие и плохие холодные кейпы не наталкивались ненароком на коридоры друг друга? Не разрушали подземные участки своих врагов? Господи, как будто город не был достаточно большим сам по себе. По мере того, как насекомые удалялись от меня, я составляла мысленную картину. Здесь были люди, но они не делали ничего особенного, Спали, готовили, трахались, курили какие-то трубки. Нет. И когда Карпускул подстроил свой прибор, чтобы ещё больше снизить чувствительность, в центре этого подземного города мы наткнулись на пустоту. Часть подземного комплекса, о которой насекомые не могли коснуться. Карпускул сказал что-то, взглянув на сканер подняв бровь. «Очень много энергии», — перевёл кисмет. «Много — это сколько?» — спросила я. Карпускул заговорил, не дожидаясь перевода кисмета. «Больше, чем испустил бегемот за всё время своего пребывания в Нью-Дели», — ответил Кисмет. «Я уставилась на небольшие приборы, налитые в белом столбце». «Насколько я могу судить, туда нельзя попасть?» «Сюда тоже нельзя было попасть», — сказал Кисмет. «Возможно, у них есть способ входить и выходить». «Ладно», — сказала я. «Мы знаем, где находится цель бегемота, даже если не понимаем, что это. Давайте вернёмся и свяжемся с...» но Карпускул уже шагал вперёд, ковыряясь из пистолете, который создал коридор. «Остановите его!» – выкрикнула я. Кисмет потянулся к нему, но корпуску уже метнул пистолет в место, где пол встречался со стеной. Оружие начало часто вспыхивать, с нарастающей яркостью, и Карпускул бросился бежать. Его бег был почти комичен, словно научился этому по книжке. Ладони он держал прямыми, руки и ноги сгибались ровно под прямыми углами, движения напоминали робота. Он выкрикнул что-то на Панджабе. «Почти комично. Когда видишь, как бежит команда сапёров, разминирующая бомбу, ты делаешь всё возможное, чтобы их обогнать». То же самое можно было сказать про любого технаря и его вспыхивающее устройство. Кесметы и бросились бежать. Пистолет взорвался, беззвучно, без огня, света или разрядов электричества. Вокруг него возникло приблизительно сферическое пространство. Оно было достаточно широким, чтобы достичь тоннели над и под нами и поглотила полтора-два метра земли, разделяющей уровни. В дальнем углу оно открыло проход в ещё недавно недоступное пространство. Мы подошли ближе, я увидела внутри кейпа или пара человека, поскольку слово «кейп» к нему не подходило. Он был взъерошен, под глазами тёмные круги, кожа бледная, борода и волосы измазаны, одежда, наоборот, была помпезной и чистой. Богатая синяя мантия, сапфир на золотой цепи, ещё одна золотая цепь в качестве ремня и золотая лента на поясе. А под ним — энергия. Два золотых диска и что-то практически живое, и искорящееся между ними. «Это Ферсэ», — сказал Кисмет отступил назад. «Штука в воздухе, которая светится? Или человек?» — спросила я. «Человек. Кто это?» «Ферси. Сэ». «Он одна из причин, почему СКП американской девчонки может существовать», — ответил Кисмет. Когда они обсуждали её распуск, СКП было достаточно напомнить им о том, что где-то затаились чудовища вроде этого. Человек неторопливо повернулся лицом к нам, он не был старым, но двигался как старик. «Чудовище?» — спросила я. «Я сражалась с чудовищами. Просто скажи, к какому роду чудовищен относятся?» «К роду слишком умных, к нашему всеобщему счастью!» Ответил Кисмет и замер, когда человек посмотрел на него. «Это комплимент?» произнес Ферсе. «Не так ли?» «Да», — ответил кисмет «В таком случае, спасибо. Девушка, я видела вас по американскому телевидению. Сейчас меня зовут Шелкопрят. Я помню, у тебя было много власти, и ты отвернулась от неё. Я сделала это не ради себя», — сказала я. «И тебе больше нравится то, чем ты сейчас занимаешься?» — спросил он. «Здесь это сейчас, в этом бою, или как герой?» «И то, и другое. Оба!» — пояснил он. «Честно говоря, нет в обоих случаях. Я все еще пытаюсь разобраться». Он наклонил голову. «Это достойно уважения. Сделать трудный выбор — задача молодости. Найти себя». «Спасибо», — ответила я, все еще настороженно. Реакция Кисмета подсказала мне, что этого парня стоит опасаться... Так что решила подойти к делу осторожно. «Могу я спросить, что это за штука?» «Оружие», — сказал он. «Как вы, американцы, это называете? Бомба замедленного действия? Вот только это шутка. Это бомба времени. Он создаёт порталы», — подсказал Кисмет. «Используя их, он может отправлять вещи назад во времени. То, что проходит в портал Б, выходит из портала А на несколько минут раньше. Или наоборот». «Или, как я выяснил, создаю петлю», — сказал Ферсе. «Превращаю в оружие. Обычный свет, пойманный в одно мгновение, множество раз усиленный. Я сдвину ворота, и свет выльется и чистит». Я вспомнила, что сказал Карпускул. «Больше энергии, чем бегемот создал с того времени, как появился в этом городе». Вот только здесь вся энергия была направлена в одну единственную цель. «Чистит неподходящее слово», — сказала я. «Выжжет. Выжжет», — сказал Ферсе, снова склонив голову. «Благодарю. Бегемот хочет это заполучить», — сказала я. «Эту энергию. Я хочу направить это на Бегемота. Нанести ущерб. Возможно, убить. Чёрт!» — сказал Кисмет и попятился. «Это... Останьтесь!» — произнёс Ферсе. Голос был спокойным, но было понятно, что он рассчитывает на повиновение. Кисмет оглянулся на свечение, затем повернулся, чтобы бежать. Он даже не успел повернуться, когда что-то мигнуло. Прямо перед Кисметом возник человек, телепортатор. Его рука проходила прямо сквозь грудную клетку Кисмета, затем он снова мигнул, словно испорченная лампочка, и его уже не было. Осталась только зияющая рана в том месте, куда проникла рука. Кисмет рухнул замертво. Телепортатор способный обходить эффект Мантана. «Останьтесь», — повторил Ферсе. Он даже не вздрогнул, но когда он взглянул на Кисмета, в пространстве между его густых бровей появилась морщина. Я посмотрела на тело, сердце стучало, пытаясь выпрыгнуть из грудной клетки. Карпускул сказал что-то, выплюнул одно лишь слово. Ферсо сказал что-то на и затем повернулся ко мне. «Это грубо говорить на языке, которого ты не понимаешь. Он назвал меня злом, поэтому я больше не буду с ним говорить. Но ты понимаешь, не так ли?» «Ты знаешь, какую форму принимает война. Угроза, которая стоит перед нами от лица подобных чудовищ, от других. Я не думаю, что многие могут быть хуже губителей», сказала я. «Может быть, нет. Может быть. Но ты пыталась быть холодной, убить врага, так? Потому что безжалостность — это единственный способ победить в этой войне». «Я встречалась с людьми. Думаю, это были ваши противники», сказала я. Светящиеся глаза, отражающие свет. Словно зеркала. Да, враги. Мелочные злодеи, что бродят по этому городу. Организованная преступность. Рабы, проституция, убийства, наёмники. Моя страна Мы с корнем вырываем гниль. Безжалостно. Правительство предпочитает их нам. И заявляет, что мы зло. Платит им, чтобы всё продолжалось. Но ты знаешь, на что это похоже, так? «Более или менее», — ответила я, не отводя взгляда. «А те парни, они безжалостны точно так же, как вы только что описали, я полагаю». «Более-менее», — ответила он, словно пробуя фразу. «Да». «Вы хотите ударить бегемота этой бомбой времени», — сказала я. «Но мне кажется, именно этого он и хочет. Он сдерживается. Моя подруга умник, она так сказала. Он пропускает больше ударов, чем обычно. Я только сейчас осознала, что, возможно, он делает это, поскольку хочет быть готовым к тому, что вы ударите в него этим. Он перенаправит энергию в землю или в воздух». «Да, это вероятно», — сказал Ферсе. «Возможно, это то, чего он хочет. Я надеялся на второго или третьего, но это нужно сделать». «Они уже пробовали подобные штуки», — сказала я. «Ядерные заряды, гигантские рельсотроны, фокусы с телепортацией порталами, ничего не сработало, ничего нельзя достигнуть» кроме гибели множества людей в качестве побочного ущерба. «Нужно точно подгадать время. Стратегически», — сказал Ферса так спокойно, словно он говорил с испуганным животным. «Идём. Зайди внутрь». «Точно», — подумала я. «Подойди к временной бомбе». Но я его послушала, не стоит шутить с парнем, у которого есть убийца-телепортер. Когда я пробралась во внутреннее помещение, Корпускул последовал за мной. По всей стене были развешаны телевизоры, пять из них показывали продолжающиеся разрушение, снимаемое с большого расстояния. Две показывали зернистое изображение, на последней было что-то вроде индийской мыльной оперы. «Хочу пить», — заметил Ферсе, появился ещё стелепортер. Ферсе держал в руке бутылку, которой раньше не было. Он повернулся к нам, кустистые брови приподнялись, и на лице появилась лёгкая улыбка. «Могу я что-нибудь предложить?» Я покачала головой, живот превратился в стянутый узел, сердце бешено стучало. Карпускул сказал что-то, но Ферсе пропустил его словами ма ушей. «Мы смотрим за первым», — сказал Ферсе. «Он теряет бодительность, я бью». Я видела, как губитель дурачил одного блистательного человека, который решил, что знает надёжный способ победить. Сказала я. «Они умнее, чем нам кажется. Что если бегемот обманет вас?» «Тогда Нью-Дели заплатит за мою ошибку», — ответил Фирса. «У меня здесь дочь. Она присоединилась к ярким героям, популярным. Она заплатит за мою ошибку, если ещё жива. Я останусь жить здесь внизу и проведу жизнь в скорби». Кажется, эта мысль по-настоящему его расстроила. «Вы хотите победить?» — спросила я. «Возьмите эту штуку и выстрелите в небо, разрядите» и тогда конечная цель появления Бегемота будет разрушена». «Это шанс», — возразил Ферсе. «Ударить их сильнее, чем когда-либо. Хочешь сказать, что оно того не стоит? Стоит ли рисковать городом, вашей дочерью, жизнью всех этих героев? Да, оно того стоит». «Нет», — возразила я. Он взглянул на меня, я поняла по его выражению, насколько он недоволен. Он не приговорил меня к смерти и даже не был недоволен именно мной. Он был недоволен вообще. Женщина в деловом костюме сказала мне, что есть люди со своими собственными планами чудовища. Этот — один из них, и он считал, что у нас родственные души. «Я рассказал тебе, потому что ты безжалостно, Шелкопряд. Не останавливай меня», — сказал он. «Я умру. Фокус разрушится, бомба взорвётся. Убьёт всех без цели, без направления, без разбора» подсказала я подходящие слова. «Без разбора», — повторил Фирса. «Не будет, Энди, погибнешь ты, даже здесь внизу». Я подняла голову и взглянула на два золотых диска, и ток, который словно бы циркулировал между ними, наверное, ему следовало быть ярче. «Герои проиграют. Мы ждём», — сказал он. «Если бой не может быть выигран, я ударю». Я напряглась, наблюдая за сражением на экранах, Они непрерывно мигали после каждого удара молнии, испускаемых бегемотом. "Очень скоро", сказал он, не отрывая глаз от экрана. "Остаёшься здесь".